Глава 4. «Тщательное планирование. Ключ к безопасному и быстрому путешествию». «Одиссей». «Хм, ну, этот костюмчик шит явно не на заказ, но должно сойти». Мы пытались во что-нибудь облачить Ааза. Результат он наблюдал с помощью найденного нами маленького темного зеркальца Поворачивая его то так, то эдак, чтобы поймать по частям свое отражение «Может быть, если бы мы смогли найти какой-нибудь другой цвет вместо этого ужасного коричневого Это все, что у нас есть, ты уверен?» «Абсолютно, у меня две рубашки и обе коричневые, одну носишь ты, другую я» «Хм, — произнес он, внимательно изучая меня, — может быть, я выглядел бы получше в светло-коричневом. А, ладно, поспорим об этом позже». Его внимание к своей внешности вызвало у меня любопытство. Не мог же он планировать встретиться с кем-нибудь. При виде зеленого чешуйчатого демона большинство местных жителей всполошатся, что бы он там ни надел. Однако я полагал, что в настоящее время будет умнее всего промолчать и подыграть ему в его стараниях. На самом-то деле одежда подошла ему неплохо. Из-за его длинных рук рукава рубашки оказались коротковаты, но не слишком, так как я превосходил его ростом, и это сглаживало разницу. Ноги у него были короче моих, и штанины пришлось немного подрезать, но штаны, как и рубашка, сидели на нем довольно свободно. Одежду я сшил сам, и она смотрелась несколько мешковато, по крайней мере, на мне. Портняжное искусство не мой конек». Он обулся в сапоги Гаркина, которые подошли на удивление хорошо. Я было попытался робко возразить, но он напомнил, что Гаркину они больше не нужны, а нам пригодятся. Назвал он это прагматизмом, ситуационной этикой. Он сказал, что она окажется весьма полезной, если я всерьез собираюсь стать магом. «Эй, малыш!» Прервал мои размышления голос Ааза. Он тем временем обшаривал имевшиеся в хижине сундуки и шкафы. «Неужели у вас здесь нет ничего по части оружия?» «Оружие?» «Да, знаешь, вещички вроде той, что убила старину Гаркина. Мечи, ножи, луки и тому подобное. Я знаю, что это такое, просто не ожидал, что ты ими заинтересуешься, вот и все». «Почему же нет?» «Но ты ведь, кажется, сказал, что ты маг». «Не будем опять об этом, а, малыш?» «Кроме того, какое это имеет отношение к оружию?» «Просто я никогда не знал ни одного мага, применяющего иное оружие, кроме своих способностей». «В самом деле?» «И сколько же магов ты знал?» «Одного», — признался я. «Восхитительно!» «Слушай, малыш, если старина Гаркин не хотел пользоваться оружием, это его проблема. Я лично хочу». «Гаркин, насколько ты мог заметить, убит». Спорить с подобной логикой было трудно. «Кроме того, — продолжал он, — неужели ты действительно хочешь идти на Иштвана и его стаю, не имея ничего на нашей стороне, кроме твоей магии и моей ловкости? Давай поищем вместе». Мы шарили в поисках оружия, но кроме убившего Гаркина арбалета мало что нашли. Один из сундуков выдал меч с рукоятью, инкрустированной самоцветами, и еще мы обнаружили на рабочем столе Гаркина два ножа, один с белой рукоятью, другой с черной. Помимо этого, в хижине не оказалось ничего даже отдаленно напоминающего боевую утварь. А ас не испытывал особой радости. «Просто не могу поверить. Меч с ржавым клинком, скверным балансом и липовыми самоцветами в рукоятке и два ножа неточенных с тех пор, как их изготовили. Всякого, кто держит такое оружие, следует проткнуть насквозь». «Его и проткнули, верно». «Ну, если это все, что нам досталось, то именно этим нам и придется воспользоваться». Он повесил меч на бедро и заткнул за пояс нож с белой рукоятью. Я подумал, что другой нож он отдаст мне, но вместо этого он нагнулся и засунул его за голенище сапога. «А разве я не получу один из ножей? Ты умеешь им пользоваться?» Ну, он вернулся к прежнему занятию. У меня за поясом под рубахой имелся маленький ножик, который я применял для снятия шкурок с мелкой дичи. Даже на мой неопытный взгляд, он превосходил по качеству оба только что присвоенных ААЗом. Ладно, малыш, где старик хранил свои деньги? Я показал ему. Один из камней в очаге вынимался, и за ним была спрятана небольшая кожаная сумка. ААЗ подозрительно разглядывал монеты, высыпавшиеся ему на ладонь. Поправь меня, если я ошибаюсь, малыш. Медь и серебро в этом измерении немного стоит, верно? Ну, серебро в какой-то мере ценно, но оно стоит не так много, как золото. Тогда на что этот цыплячий корм? Где настоящие деньги? У нас их никогда по-настоящему не водилось в большом количестве. Брось! «Я еще не встречал ни одного мага, который бы не прятал кубышку с монетами. То, что он их не тратил, еще не означает, что у него их нет. А теперь подумай. Разве ты никогда не видел здесь чего-нибудь из золота или с драгоценными камнями? Ну, есть несколько таких вещей, но они защищены заклятиями». Малыш, подумай минутку. Если бы ты был дряхлый, старый, разваленный, не способный выбраться самостоятельно даже из бумажного пакета, как бы ты защитил свои сокровища? Не знаю. Восхитительно. Я тебе объясню, пока мы их соберем. В скором времени на столе перед нами лежала небольшая кучка добычи. Большую часть в ней составляли предметы, долгое время повергавшие меня в почтительный трепет. Там был золотой амулет в виде солнца с тремя недостающими лучами. Золотая статуэтка человека с головой льва. Три жемчужины краула и кольцо с большим самоцветом, снятое нами с руки Гаркина. Аас взял солнечный амулет. «Вот пример того, о чем я хочу сказать». «Я полагаю, существует легенда о случившемся с тремя недостающими лучами?» «Ну, — начал я, — было одно затерянное племя, поклонявшееся огромной змеи-жабе. Можешь не рассказывать, это старая уловка. Ты делаешь вот что. Относишь свое золото к ювелиру и заказываешь ему изготовить что-нибудь со множеством маленьких выступов или рук. Он поднял амулет повыше. Или солнечных лучей». Этим ты убиваешь сразу двух зайцев. Во-первых, у тебя появляется нечто мистическое и сверхъестественное. Ты навешиваешь на него истории о привидениях, и никто к нему не смеет прикоснуться. А во-вторых, если тебе понадобится немного наличных, ты просто отламываешь луч или руку и продаешь по цене золота. Вместо того, чтобы потерять в цене, оставшийся предмет еще и подорожает из-за своей мистической истории и странных обстоятельств при которых его разодрали на куски. Чисто вымышленных, конечно. Достаточно странно, но я ничуть не удивился. Я начал гадать, а было ли правдой хоть что-нибудь из рассказанного мне Гаркиным. Значит, ни одна из этих вещей не обладает никакими магическими свойствами или заклятиями. Ну, этого я не говорил. Иногда натыкаешься на настоящий предмет, но таких мало и попадаются они редко. И как же отличить настоящий от Липового? Я так понимаю, что Гаркин не научил тебя видеть ауры. Ну, оно и понятно. Боялся, вероятно, что ты возьмешь его сокровище и сбежишь. Ладно, малыш, настало время для твоего первого урока. Ты когда-нибудь грезил? Ну, знаешь, просто глядел на что-то, давая своим мыслям бродить, где придется. Я кивнул. Отлично. Вот чего я от тебя хочу. «Развались на стуле так, чтобы твоя голова оказалась на уровне стола». Совершенно верно. Удобно? Прекрасно. Теперь я хочу, чтобы ты посмотрел через стол на стену. Не фокусируйся на ней, просто гляди на нее и дай волю своим мыслям». Я сделал, как он сказал. Было трудно не фокусироваться на определенной точке, поэтому я занялся своими мыслями. «О чем бы подумать?» «О чем это я думал, когда чуть не зажег свечу? Ах, да, я скиф, я могуч, и моя мощь растет с каждым днем!» Я улыбнулся про себя. «С помощью демона я скоро стану знающим чародеем, и это будет только началом. После этого...» «Эй!» — воскликнул я, выпрямляясь на стуле. «Что ты увидел?» «Было... ну, ничего, я полагаю». «Малыш, не затрудняй мне работу, что ты увидел?» Мне на секунду показалось, что я увидел вокруг кольца красное свечение, но когда я посмотрел на него, оно исчезло. «Кольцо, да, понятно, тогда все. Остальное добро сгодится». Он сгреб добычу в мешочек, оставив кольцо на столе. «Что это было?» «Что? А, то, что ты увидел, это была аура». Ее имеет большинство людей и некоторые предметы, но аура — надежный критерий проверки. Истинно ли магическим является какой-нибудь предмет? Голову даю на отсечение, что именно с помощью этого кольца старина Гаркин и зажарил убийцу. Разве мы не возьмем его с собой? Ты знаешь, как обращаться с ним? Ну, нет. И я нет. Вот уж чего нам совсем не надо, так это таскать с собой кольцо, испепеляющее огнем особенно если мы не знаем, как им пользоваться. Оставь. Пусть его найдут другие и обратят против себя. Он заткнул мешочек за пояс. «Какие то другие?» — прицепился я. «Хм... Другие убийцы». «Какие еще другие убийцы?» Я пытался оставаться спокойным, но голос срывался. «Именно так. Ты же в первый раз столкнулся с ними, верно? Я бы подумал, что Гаркин... Ас... Ты не мог бы просто объяснить мне? О, разумеется, малыш Убийцы никогда не работают в одиночку Вот поэтому-то они никогда и не промахиваются Они работают группами от двух членов до восьми Вероятно, где-то поблизости есть бригада поддержки Учитывая уважение Иштвана Гаркину Я бы предположил, что он не пошлет на подобное задание меньше шести убийц Их может быть даже две бригады «Ты хочешь сказать, что все это время, пока ты тут валял дурака с одеждой и мечом, другие убийцы уже направлялись сюда?» «Расслабься, малыш. Это же бригада поддержки. Они будут ждать в стороне и не тронуться с места, по крайней мере, до завтра». Это профессиональная этика. Они хотят предоставить этому жмурику время для маневра. Кроме того, по традиции, убийца, действительно осуществляющий операцию, получает право первого выбора любой случайной добычи, прежде чем появятся другие и поделят все поровну. Это делают все, но считается вежливым не замечать, что часть добычи прикарманена до официального дележа. «А откуда ты так много знаешь...» «Об убийцах, ас?» «Гулял когда-то с одной замечательной девушкой, но не умела держать язык за зубами даже в постели. Иногда я гадаю, а так ли уж надежно хранят профессии свои секреты, как принято утверждать?» «И что же случилось?» «С кем?» «С твоей знакомой, которая убийца». «Не твое дело, малыш». А снова стал грубым. Нас ждет работа. «Что будем делать?» «Ну, сперва закопаем беса. Может быть, это собьет других с нашего следа. При удачном стечении обстоятельств они подумают, что он хапнул всю добычу и исчез. Такое случается не в первый раз. Нет, я имею в виду после этого. Мы готовимся к путешествию, но куда?» «Малыш, иногда ты вызываешь у меня беспокойство». «Это же даже не магия, это военная акция, диктуемая здравым смыслом. Во-первых, мы найдем Иштвана. Во-вторых, оценим его силу. В-третьих, составим план. И в-четвертых, приведем его в исполнение так же, как будем надеяться, и приговор Иштвану». «Хм... Ас, нельзя ли на минуту вернуться к пункту первому? Где мы собираемся найти Иштвана? Это остановило его». «Разве ты не знаешь, где он обитает?» До сегодняшнего дня я даже имени его не слыхал. Долгое время мы молча сидели, уставясь друг на друга.